Глава 27. Изучение местности. В ожидании возвращения дронов-разведчиков с их первого задания незаметно прошло 5 дней. За это время Леонард успел изучить недавно разработанную для Элизабет лазерную магию и удалённо внедрил заклинание напрямую в клиентскую систему своей напарницы. К слову, за последние полтора дня Лиз достаточно неплохо принаровилась к использованию всех четырёх формаций. Если необходимо использовать мгновенное заклинание с постоянным уроном, то Элизабет задействует воспламенение, применяемое напрямую к указанной цели. Ну а если будет достаточно времени на подготовку, то в таком случае будет использован лазерный луч. Само собой, она успела попрактиковаться и с защитными заклинаниями. Попросив Лео использовать на ней несколько атакующих заклинаний, она старалась научиться вовремя запускать поддерживаемое защитное поле. Если же Лис случайно получала урон, то тут же использовала на себе малое исцеление. С каждым днем Элизабет становилась все сильнее как маг и все увереннее как партнер Леонардо. Она уже не была тем бесполезным балластом, бесцельно таскающимся рядом, только и умеющим, что лишний раз мешаться под рукой. Сейчас ребята стояли у входа в убежище горы Чёрного пламени. Система уведомила Лео о скором прилёте дронов с разведывательной миссии. Совместно с Айрис Леонард разработал план географической разведки, Разделив местность по квадратам площадью в 10 квадратных километров. Дроны змейкой облетали и исследовали квадрат за квадратом во всех четырёх направлениях от горы Чёрного пламени. Солнце уже приблизилось к закату, и наконец в небе над горизонтом показались быстро летящие в сторону горы объекты. Это и были разведывательные дроны. Парень спокойно выдохнул и был доволен результатом. Все 4 дрона были абсолютно невредимы и прибыли точно по расписанию. Теперь оставалось лишь дождаться окончания передачи информации, дабы пополнить базу данных системы. Происходит процесс получения географических данных с внешних источников. Количество источников информации: 4. Получение данных: 37%. Медленно. но верно в системе появлялись новые данные. Одновременно с этим все полученные сведения обрабатывались Айрис в целях приведения информации к удобному виду. Не прошло и 10 минут, как перед глазами Леонардо проявилась голографическая карта. Она охватывала около половины восточной части континента Алмор. Именно здесь сейчас располагалась база юного мага За свой семидневный непрерывный облёт территорий дроны раздобыли информацию примерно об одной четвертой части всего континента. Была полностью исследована горная полоса, бескрайний лес, ядовитые болота и даже бесплодные степи, места, где проживали сотни различных кочевых племён, а также варварская цивилизация. Этих данных было более чем достаточно для первого запуска дронов. Теперь мальчик имел чёткое представление обо всём, что находилось вокруг. От границ великой реки, рассекающей, словно острый меч, континент Талмор на две неравномерные части до бесплодных степей. Помимо данных о расположении троп, поселений и биомов, на данной карте были отмечены яркие разноцветные точки. Ими обозначались живые существа или объекты, наделённые магической силой. При помощи Iris можно было успешно определить, что именно излучало магические силы: живое существо или, к примеру, растение. Анализ данных об источниках магических сил завершён. Iris, покажи всех магических существ среднего ранга в радиусе 500 км. Желательно, чтобы цель была одиночной, не хотелось бы нарваться на стаю сильных магических зверей. В 300 км от текущего места нахождения носителя обнаружен магический след зверя среднего ранга. Предположительный вид магического зверя виверна. Для борьбы с виверной рекомендуется использовать оружие, способное помешать виверне воспользоваться способностями к полёту. Виверна, значит. Материалы из виверны достаточно редки и неплохо ценятся у магов. Если хорошо подготовиться, то можно не просто получить кровь, но и остальные части. Возьму с собой лис, заодно поднаберётся боевого опыта. Уже обдумывал свои будущие планы Леонард. Затем он снова принялся изучать карту. Лео пытался внимательней разглядеть бескрайний лес, но так и не смог отыскать следов деревни лесных эльфов. Видимо, за время своего существования эльфы вполне неплохо научились скрываться от чужих глаз. Не найдя в бескрайнем лесу даже примерного местоположения деревни, мальчик лишь немного улыбнулся, прекрасно понимая, что эльфы всё-таки были не лыком шиты. Далее он принялся осматривать бесплодные степи. Здесь было крайне мало сильных источников магии. В племенах кочевников, располагавшихся по всей территории степей, можно было заметить лишь один или два сигнала с обозначением магов. По всей видимости, это и были так называемые шаманы. Их сила редко достигала хотя бы уровня мага среднего ранга. Лишь пролетая над столицей варварского королевства, дроны смогли запечатлеть больше магических источников. Здесь находилось примерно с десяток шаманов среднего ранга и была парочка высших. В горах, далеко на северо-западе от горы Чёрного пламени, было обнаружено огромное поселение. К сожалению, точную силу и расу определить не удалось. По всей видимости, Это случилось из-за возможных помех, излучаемых магическими формациями. Одно было ясно наверняка: это была высокоинтеллектуальная магически развитая раса, ни в чём не уступающая эльфам. По месту обитания можно было сделать лишь один вывод: там находились поселения гномов. Гномы в этом мире внешне были совсем не такими быкообразными сплюснутыми версиями обычных людей. Представители этого народа были так же красивы, как и эльфы, неплохо владели магией и охотно шли на контакт с другими дружелюбно настроенными видами. В то же время гномы не любили необоснованную агрессию и были вполне способны ответить на любую угрозу. Представители этого народа были крайне умны, а большинство из них были исследователями в самых разных областях. от оружейного ремесла до кулинарии. Хотя гномы и были так же красивы, как и эльфы, рост большинства из них редко превышал отметки в 1,5 метра. Уши гномов были такими же, как и у людей, заостряясь кверху. Их скорее можно было считать миниатюрной версией эльфов, нежели людей, хотя менталитет гномов был ближе к людскому. Последней местностью которую пристально изучал Леонард, были ядовитые болота. Тут было обнаружено множество источников магической силы. Один из источников находился на уровне мага среднего ранга второй ступени. Ещё были двое на уровне магов среднего ранга первой ступени. Около полусотни оставшихся были не сильнее магов низшего ранга третьей ступени. Исходя из знаний о суровой местности ядовитых болот, Лео уже предполагал, что эти магические источники принадлежали представителям какой-либо злой секты. Обычно такие всегда располагаются в местах, где процветают ядовитая флора и фауна. Это неплохо способствует развитию магии ядов, проклятий и прочих пагубных воздействий. Зачастую эти секты преследовались на территории большинства государств из-за постоянных убийств, похищений или жертвоприношений. Сектанты имели извращённое представление о концепции добра и зла. Всё, что было для них выгодно, являлось добром, а то, что им мешало, злом. На данный момент у парня не было ни малейшего желания ввязываться в борьбу с этими сектантами. Задачей первостепенной важности сейчас была охота на виверну. С помощью её крови он сможет изготовить зелье, которое поспособствует его прорыву к среднему рангу. А там уже и большинство врагов перестанут представлять из себя хоть какую-то угрозу. "Элизабет, давай подготовимся, а через неделю вместе пойдём глубже в горы", заявил Леонард. "Ты уже нашёл подходящего зверя?" Быстро смекнула Элизабет. Да. Недалеко отсюда находится виверна, среднеранговое магическое животное. Это именно то, что мне необходимо. К тому же, тебе самой нужно испытать на ком-то свои новые навыки, не так ли? Улыбнувшись, спросил Лео у Элизабет. Угу. Следующие 7 дней два юных мага провели в подготовке к охоте на магического зверя. Леонард мастерил множество различных устройств и инструментов, а Элизабет в основном практиковалась в магии и подготавливала необходимые вещи для похода. Хотя при усилении ног с помощью магической силы они могли пройти необходимое расстояние всего за несколько часов. Лео хотел подготовиться к любым возможным сюрпризам. Поэтому он заранее подготовил список задач, которые необходимо было выполнить перед отправлением. За это время мальчик успел смастерить немало всего. Во-первых, он доработал магический плащ, который оставили ему родители. Теперь, помимо сокрытия и поддержания комфортной температуры, плащ имел неплохие защитные характеристики. Сейчас этот артефакт Мог выдержать более 10 заклинаний силы мага низшего ранга, а также был защищён от физического воздействия бойцов того же ранга. Во-вторых, парень разработал крайне прочную сеть с магическими формациями молний и паралича. Такая штука вполне могла ненадолго лишить возможности передвигаться одного зверя среднего ранга на несколько минут. В-третьих, Ребята подготовили зачарованную одежду, шитую из шкуры волков низшего ранга. Хотя эта броня вряд ли смогла бы защитить от нескольких прямых атак зверя среднего ранга, но в критической ситуации всё же способна спасти от летального исхода. Помимо всего этого, заклинатель хотел попробовать сделать магический посох для девочки, но у него было недостаточно данных и времени, чтобы заняться этим проектом. Поэтому он пока что решил обойтись без этого. Естественно, не обошлось и без развития магических умений. Леонард при помощи магической силы тайной магии изобрёл парочку интересных заклинаний. Первое называлось волшебными стрелами и выпускало три снаряда, уплотнённые магической силы. Основой этого заклинания был изобретённый Лео ранее волшебный снаряд. Теперь при помощи Айрис он переработал это заклинание. Магическая сила снаряда уплотнялась перед атакой, сильно напоминавшей пулю из его прошлого мира. Помимо этого, выпускалось сразу 3 таких снаряда подряд. А ещё они перед запуском приобретали вращение, что только увеличивало их скорость и пробивную силу. Единственным минусом было то, что на заготовку заклинания требовалось несколько секунд, даже с использованием безмолвных чар, хотя оно всё равно срабатывало чуть раньше по сравнению с лазерным лучом Элизабет. В арсенале парня также появилось защитное умение магический покров. Это заклинание брало за основу защитное поле, но разработано было для использования тайным магом. Формация магического покрова могла автоматически активироваться. Если Айрис обнаруживала рядом с носителем направленную угрозу. Это экспериментальное сочетание искусственного интеллекта и магии позволило мальчику создать первое в мире пассивное заклинание. Прямо как в RPG играх, заклинание срабатывало в необходимый момент самостоятельно. Любой маг был бы согласен, что это чрезвычайно удобно.